Глава третья. Я обреченно смотрела на большое животное размером со слона, но с вытянутой мохнатой мордой, как у верблюда, и размышляла над тем, что никогда не смогу перебороть свой внутренний страх перед высотой и вскарабкаться ему на спину, вернее, в шатер, установленный на ней. Удикованные дикованной зверюги были маленькие и округлые стоячие уши, почти полностью утопающие в темно рыжих волосинках, большие круглые глаза с завораживающими густыми длинными ресницами и ноздри в форме узких щелочек. Тело животного было мощным, довольно гладким, покрыто короткой пепельной шерстью, и вот это чудовище, преклонив колени, полулежало на земле, а на его широкой спине возвышался небольшой тканный шатер. Необычная зверюга повернулась ко мне и издала громкий трубный звук, от которого я невольно вздрогнула. «Снежана, не бойся, гафир очень спокойное и дружелюбное животное». «Ага, заметила». Пробормотала в ответ и, отступив на шаг назад, твердо заявила. «Я на это чудовище не сяду. В суровый климат пустыни, невыносимое пекло днем и лютый холод по ночам никому не делает поблажки», — покачал головой Алан. «На лошади ты не продержишься и нескольких часов. Зато путешествие на гофире пройдет для тебя с комфортом. Давай, прекращай капризничать и садись. Посмотри на свою подругу». Я бросила взгляд на Веру, которая уже сидела в шатре, закрепленном на другом гиганте. «Снежка, главное думать, что это просто беседка. Так не страшно, правда. И здесь вполне удобно. Не будь трусишкой». Вздохнув, подошла к Гафиру и нерешительно замерла у небольшой ступенчатой подставки. «Давай я тебе помогу». Алан протянул мне ладонь. Внутренне собравшись с силой, взяла его за руку и быстро поднялась в шатер. В нем оказалось довольно удобное сиденье из подушек, гладкий ковер под ногами, и изнутри он действительно напоминал небольшую беседку или палатку. «Все в порядке?» — мужчина заглянул в шатер. «Удобно?» — «Да», — кивнула я. В ту же секунду он опустил тканевый полог, Закрыв вход, и я оказалась в своеобразном приятном полумраке. Вдалеке послышалась незнакомая, довольно громкая, даже, можно сказать, кричащая чужая речь. Внезапно пол под моими ногами весомо закачался, и я от неожиданности невольно завалилась на бок, заорав от страха, опасаясь упасть с высоты. К моему удивлению, казавшиеся хлипкими тканевые сетки Изнутри оказались довольно прочными, и они удерживали меня от падения. А затем моя палатка начала слегка покачиваться, очень равномерно из стороны в сторону, и стало понятно — мы тронулись. Я приняла удобное сидячее положение, облокотилась спиной на одну из подушек и задумалась о том, что же мы сверкой натворили. Позволив себе на отдыхе некоторую вольность и слабость, проявив недюжную легкомысленность, мы вляпались непонятно во что и самое главное — Выбраться из этой передряги мы сможем не раньше, чем через полгода. Другой мир. Никогда бы в жизни не подумала, что они существуют на самом деле. И даже если у меня были сомнения в словах Алана, то гофиры расставили все на свои места. В моем мире таких странных животных не было. Нам предстоит жить в Кареме. Что я об этом знала? Да, в принципе, ничего. Все мои знания были основаны на книгах, фильмах, сериалах. В моем представлении это множество женщин, которые ублажают одного мужчину и являются его собственностью. Но лично я ни в какие отношения с посторонним незнакомым мужиком вступать не собиралась. И раз уж мне предстояло прожить во дворце несколько месяцев, решила постараться стать незаметной и за абсолютно ненужное мне внимание шейха бороться не собиралась. «Снежана, ты как?» — внезапно услышала я голос Алана. «Пока нормально», — ответила я, приподнявшись, поняла, что стенки шатра пропускают свет. «Долго нам ехать?» Мужчина с головы до ног, полностью укутанный в белоснежный палантин, скакал рядом со мной на роскошном черном скакуне. «Более суток», — последовал ответ. «Но мы обязательно сделаем привал, ведь вам нужно будет освежиться, а сейчас отдыхайте». «Алан, подождите», — попыталась я остановить мужчину. «Может, вы расскажете, что нас ждет? Ведь ни я, ни Вера ничего не знаем о гаремной жизни, как и о том, как нам себя вести». «Снежана, не беспокойтесь, я все обязательно расскажу, но в свое время». «Сейчас не думайте ни о чем. Отдыхайте». «Алан!» — позвала мужчину по имени, решив расспросить его о том, как там Вера, но никто не отозвался. Стало понятно, что он уехал вперед. Мерное покачивание убаюкивало, но задремать не позволяла духота. С каждой минутой становилось все жарче, и палатка стала похожа на раскаленный кокон. Пыталась найти удобное положение, но у меня ничего не вышло. И так было неудобно, и так, а еще жутко хотелось пить». В конце концов, не выдержав, попыталась отодвинуть полог и хоть немного пустить свежего воздуха в шатер. Но едва приподняла плотную ткань, в лицо мне ударила струя горячего ветра с песком. От неожиданности отшатнулась и зашлась в кашле. Песок забил нос и рот, да и сама я мгновенно оказалась в непонятной мелкой песчаной пыли, которая заполнила весь шатер. Быстро опустила полок, пытаясь отдышаться. Когда через время мне удалось восстановить дыхание, откинувшись на подушке, Я почувствовала жуткую жажду, но, к сожалению, в моем шатре не оказалось ни капли воды. Алан почему-то об этом не подумал. Шатёр качала из стороны в сторону, меня стало укачивать, появилось жуткое чувство тошноты, и все, о чем я мечтала, это о глотке прохладной воды. Перед глазами стали появляться радужные блики, все вокруг расплывалось, и, честно, мне было плохо, как никогда. Я начала терять связь с реальностью, и постепенно меня окутала тьма, безумно похожая на сон. «Снежанна! Снежанна!» Меня ощутимо стали хлопать по лицу, заставляя вынырнуть из забытья. «Пей, девочка, пей!» Почувствовав прохладную воду на своих губах, автоматически сделала глоток. Затем еще один и один. Я пила и не могла остановиться. «Все, все, хватит, иначе будет плохо. Как ты себя чувствуешь?» Приоткрыв глаза, с удивлением поняла, что лежу под большой темно-зеленой пальмой на приятной мягкой изумрудной траве. Где-то рядом слышался шум воды, а вокруг ощущалась свежесть и такая желанная прохлада. «Тебе лучше?» — поинтересовался Алан, тревожно вглядываясь в мое лицо. Я кивнула и, чуть приподнявшись, спросила, «А где Вера?» Алан взглядом показал в сторону, и я увидела подругу, лежащую под соседней пальмой, которую отпаивал водой какой-то незнакомый мужчина. С ней все в порядке. Пески взволновались неожиданно, и мы не успели принять предупреждающие меры. Но сейчас все хорошо. Воду пей потихоньку, маленькими глоточками. Он положил фляжку, обшитую мехом рядом со мной. А я пойду дам распоряжение ставить шатры. Ночь проведем здесь. Устало кивнув, вновь прилегла. Немного подташнивала, а еще жутко раскалывалась голова. Было довольно паршиво. Обласканная прохладой задремала, а потом услышала тихий шепот. Снежка, ты как? Отвратительно, призналась я, приоткрывая глаза. Вера. Конечно, понимаю, что мы вляпались, подписали дурацкие договоры, но умирать в мои планы как-то совсем не входило. Мне кажется, молчать в этом случае нельзя, — согласилась со мной Вера. Почему Алан не обеспечил нам нормальную дорогу до дворца? Вот сейчас передохнем и выскажем ему все наши претензии, — резюмировала я, сделав еще один глоток воды. Надо только сил набраться. Угу, — согласилась подружка, растягиваясь рядом со мной. Я еще одной такой дороги не переживу. И я. Но высказать Алану свои претензии у нас получилось не сразу. Некоторое время мы просто молча лежали, наслаждаясь прохладным лёгким ветерком, и приходили в себя после невыносимой, можно сказать, адской дороги. Напала такая лень, что даже шевелиться не хотелось. «Сейчас бы ванну принять», — пробормотала Вера. «И переодеться бы не помешало. Вся одежда в песочной пыли», — добавила я. «Слышится шум воды или это мираж? Может, сходим, посмотрим?» Лень, — простонала я, — даже пошевелиться не могу. Девушки! Мы одновременно подскочили и испуганно уставились на угрюмого, смуглого, широкоплечего мужчину в светлой одежде. Его голову и часть лица закрывала белоснежная ткань. Шатёр уже поставили, я пришел проводить вас. Я и Вера с трудом поднялись и теперь смогли как следует оглядеться. Мы находились в невероятно красивом месте. Вокруг были огромные пальмы, увешанные бананами. Между ними потрясающее голубое озеро. с каскадным фонтаном в виде водопада в центре и изумрудная мягкая трава повсюду. Настоящий маленький рай среди жестоких горячих песков. «Невероятно!» — выдохнула я. «Такая красота в центре пустыни! Как так может быть?» Этот райский уголок создал наш правитель Шейх Ферхат. «Здесь путники отдыхают от жаркого, не никого климата пустыни», — пояснил мужчина. «Благодаря защитному куполу здесь всегда замечательная погода», И такая желанная для каждого упоительная прохлада. А сейчас пройдёмте со мной. Что такое защитный купол? Тихо поинтересовалась у меня Вера. Не знаю, пожала плечами. Выясним это потом. Шатер оказался весьма большим, и внутри был поделен на несколько зон. В одной части располагались роскошные, можно сказать, королевские ложа, рядом с которыми стояли сундуки, явно приготовленные для нас. В другой низкий стол с множеством подушек вместо стульев. а за плотной шторой оказался большой чан с водой. полотенца, два пустых таза, ковш. Не оставляли сомнений, что это своеобразный импровизированный душ. «Кто первый, я или ты?» — посмотрела на Веру. «Давай ты». После того, как мы искупались, жизнь стала казаться намного прекрасней. В сундуках нашли простые белые широкие хлопковые брюки, свободные рубашки, украшенные интересной вышивкой, и с удовольствием переоделись. «Эх, поесть бы!» Вера мечтательно закатила глаза, и почти сразу же мы услышали мужской голос за пределами шатра. «Можно войти?» «Да», — ответили мы синхронно, и в ту же минуту полог был поднят, и к нам вошли несколько мужчин. Они ловко накрыли на стол, унесли чан с водой и все банные принадлежности, вновь оставив нас наедине. «Ну что, посмотрим, чем нас решили подчивать?» Потирая ладони, села к столу и тут же довольно вздохнула. Наш стол ломился от угощения. Горячее мясо, лепешки, свежая зелень, овощи, множество фруктов. Мы очень вкусно поели. А потом, довольные и сытые, растянулись на ложах. Жизнь стала казаться прекраснее. И в этот момент послышался голос Алана. «Я могу войти?» Мы с Верой изумлённо переглянулись, а затем одновременно уставились на нашего собеседника, пытаясь осознать его слова. Не веря своим ушам, решили уточнить. «То есть ты хочешь сказать...» «Что внезапную песчаную бурю устроил ваш правитель Ферхат?» «Снежана, я же уже говорил». Алан вздохнул. «К сожалению, движение песков зависит от настроения нашего правителя. И когда он сердится, всегда поднимается песчаная буря. Видимо, кто-то разгневал господина. Мне очень жаль, что все так произошло. Если честно, давно такого не было. Мои люди и я просто не были готовы к случившемуся». Гоферы перепугались, сбились с пути. «Я даже не подумал, что вы можете оказаться в таком плачевном состоянии. Это моя вина, и в качестве извинений...» Мужчина хлопнул в ладоши, и в шатер внесли два небольших сундучка, которые поставили перед нами. «Это вам». Мы с Верой, переглянувшись, синхронно открыли их. «Ничего себе!» — присвистнула Вера, достав широкий золотой браслет, украшенный некрупными белыми камешками. «Какая красота!» В моем ларце оказались серьги-гвоздики в виде нескольких ниточек, каждую из которых украшала маленькая жемчужинка. Очень изящная и тонкая работа, которая не могла не вызвать восхищения. И, тем не менее, я закрыла ларец. И, посмотрев на Алана, усмехаясь, спросила. «Странные у вас извинения. Тебе не понравились серьги?» Он удивленно приподнял брови. «Ну почему же? Очень изящная работа, но...» «В качестве извинения я бы предпочла информацию». честно ответила я. Да, поддержала меня Вера, но браслетик на руку уже нацепила. Кто такой этот ваш правитель? Мне вот интересно, как человек может повелевать песками? Разве такое бывает? Алан выдержал некоторую паузу, а потом осторожно промолвил: Бывает, если человек обладает магическими способностями. Чего? Вскочила я. Ваш правитель маг? Настоящий? Ну, в некотором роде да. Последовал расплывчатый ответ. «В каком роде?» — уточнила Вера. «А давайте я вам расскажу о нашем мире и правителе Ферхате», — внезапно предложил Алан. «У вас, как вижу, накопилось немало вопросов». «Да, вопросов у нас много», — кивнула я. «Вот очень интересно, портал открывается только в наш мир?» «Нет», — покачал головой мужчина. «Существует еще два мира, населенных драконами и эльфами, но портал туда открывается только раз в несколько лет. И девушек для гаремов мы ищем исключительно в твоем мире». «Почему?» «По старым легендам, когда-то наш мир был частью вашего. Но однажды произошел излом энергетических потоков. И земли, населенные магами, ушли в подпространство. С тех пор два мира существуют по отдельности. Но портал открывается раз в полгода». «Так вы все здесь маги?» – поинтересовалась я. «Нет», – усмехнулся наш собеседник. «Уже нет. Магия сохранилась только у мужчин, правящих семей. и передается от отца к сыну. «У вас что, несколько правителей?» уточнила Вера. «Трое. Шейх Ферхат управляет этой частью нашего мира, а двое других поделили морские просторы и горы с лесами. Расскажи нам о своем правителе поподробнее», попросила я. Какую? «Да особо нечего рассказывать. Скоро вы с ним познакомитесь и все увидите собственными глазами. Поверьте, вам понравится во дворце господина. Он действительно роскошен». «Алан». Встав, подошла к нему и, положив руку ему на плечо, вкратчиво спросила. «Не знаешь, почему у меня возникает ощущение, что ты очень много чего не наговариваешь?" «Я?» — мужчина сделал удивленное лицо и развел руки в стороны. «Да я открытая книга, и сию минуту готов ответить на любой из ваших вопросов. Разве сейчас я был неоткровенен?» «Когда?» — воскликнули мы с Верой одновременно. «Да только что!» «Так ты ничего толком не сказал!» Подруга встала рядом со мной. И, если честно, это очень раздражает. У Верки было такое злобное лицо, что наш коварный друг вскочил и поспешил откланяться. «Девочки, мне нужно все проверить пред наступлением ночи. А вы пока подумайте, о чем хотите меня расспросить. Обещаю ответить на все ваши вопросы. Зайду к вам чуть позже». И он очень ловко, проскользнув между нами, вышел из шатра. «Спорим, до утра мы его не увидим», прокомментировала Вера явное бегство Алана. «Даже спорить не буду». Плюхнулась на подушке у Видно же, что он еще тот жук. Явно что-то не договаривает, да и попали мы сюда не просто так. И с правителем этим. Кто ему там и что предсказал, не совсем понятно. Почему этот Алан выбрал именно нас? Очень интересно. Ну, мы же замуж хотели, протянула подруга. И что? Скептически посмотрела на нее. Множество девушек хотят замуж, а притащил он сюда только нас. хотя мог, в принципе, набрать гарем из тысячи женщин. Но, как видишь, нас всего двое. Да и потеря памяти это. Так все странно. И, если честно, полное невидение раздражает. «Это точно», — Вера вздохнула. «Но что-то мне подсказывает, что ответы на все вопросы мы найдем только во дворце правителя». «Я тоже так считаю», — согласилась с подругой и предложила. «Может, прогуляемся?» «У озера роскошный вид». «Давай». Но едва мы выглянули из шатра, стало понятно, что наступила ночь. Ветер разносил по округе аромат дыма, жареного мяса и приятной свежести. Где-то вдалеке горели костры, слышалась мужская речь, и мы решили благоразумно остаться в шатре. Немного поболтав, завалились спать, прекрасно понимая, что завтра будет непростой день. А ночью мне приснился довольно странный сон. Я слышала жаркий мужской голос, шептавший «Любимая». Чувствовала объятие крепких рук, ощущала невесомые поцелуи на своей коже, но как ни старалась, не могла разглядеть лицо своего возлюбленного. Его будто скрывала туманная дымка. Я видела лишь серые глаза, в которых играли огни пламени. Подскочив на постели, тяжело дыша, сонно огляделась и осознала, что это только ночная фантазия, и бояться мне нечего. Вера безмятежно спала на соседнем ложе, сбросив тонкое покрывало на пол. Осторожно поднявшись, вышла из шатра. Меня мгновенно окутала утренняя прохлада, от которой я тут же поежилась. Наш лагерь спал. Не спеша прошлась до озера. Голубая вода завораживала, а еще она была такой прозрачной, что виднелось дно, усыпанное мелкими гладкими камешками. Усевшись на валуне, зачерпнула немного воды и с удовольствием умылась, а затем стала наблюдать за прекрасным рассветом. Большое оранжевое солнце медленно появилось на линии горизонта. Оно казалось огромным, каким-то неестественным и очень красивым. Неуловимый миг, и вот дневное светило приобрело желтый оттенок и мгновенно взмыло вверх. Вместе с этим раздался громкий трубный звук, и лагерь моментально ожил. Послышалась незнакомая речь, запахла дымом, и стало понятно, мне нужно возвращаться в шатер. Сонная Вера сидела на постели и при моем появлении буркнула. — Ты где была? — Прогуливалась. «Чего — Чего? Она встала и потянулась. Проснулась рано и решила прогуляться. — Ну ты даешь! В ответ пожала плечами. «Вера, Снежана, просыпайтесь!» раздался голос Алана. «Уже!» — крикнула я. «Можно мне войти?» Убедившись, что Вера одета, крикнула «Да». Алан пришел не один, а в сопровождении своих верных слуг. Они принесли для нас завтрак, воды в тазу, чтобы умыться, и какие-то сундуки. «Собирайтесь, у вас не так много времени. Выехать лучше пораньше, пока солнце еще не успело нагреть песок». «Скоро в дорогу. Через несколько часов мы будем во дворце правителя». И он направился к выходу. «Алан!» — остановила я его. «Ты же обещал зайти к нам вечером и ответить на все наши вопросы». Приношу свои извинения, к сожалению, не смог. Отвечу, но чуть позже. Сейчас мне нужно проследить за своими людьми. «Снежана, это бесполезно», — махнула рукой Вера. «Он нам больше ничего не скажет. Уже понятно, что этот жук многое не договаривает. Узнаем все сами на месте». В любом случае, дорога у нас одна. Во дворец правителя. Ну да. Всю жизнь мечтала провести свой отпуск в гареме. Подруга как-то нервно хихикнула. Ты как скажешь? Ну так и есть. Села за стол. Давай поедим, а потом глянем, что нам притащил этот сводник. Дорога в этот раз прошла для меня довольно быстро. Алан постоянно интересовался, не надо ли мне воды, как мое самочувствие и, если честно, так утомил. что я поудобнее устроилась на подушках и даже задремала. Проснулась от того, что Гафир подо мной довольно резко остановился, а потом и вовсе опустился на колени. «Приехали!» — раздался крик. «Приехали!» Почти сразу полог шатра подняли. «Снежана, выходи!» Замок правителя Ферхата, окруженный зеленью со всех сторон, представлял собой сложную конструкцию из нескольких зданий, соединяющихся арочными переходами. Дворцовый комплекс находился на возвышении, и, наверное, из окон открывался роскошный, можно сказать, сказочный вид. Повсюду располагались каскадные фонтаны, разноцветные цветы и кусты, подстриженные в виде разнообразных фигур. Это было действительно удивительное место. «Как красиво!» — Вера подошла ко мне. «Ничего себе дворец!» «Девушке, пора!» — к нам подошел Алан. «Нехорошо заставлять правителя ждать. И закройте лица, пожалуйста». Мы послушно накинули на лица полупрозрачную ткань, которая скрыла наши волосы и плечи. «Ну и порядочки», — прошипела Вера. «То, что на нас откровенные платья, никого не смущает, а лица закройте. бесит. Не кипятись. Сейчас мы увидим этого царька, а там посмотрим, что делать дальше». На недовольное бурчание подруги решила не обращать внимания. «Если честно, я даже была рада, что наши лица будут закрыты во время знакомства с правителем». Это позволит нам, не таясь, как следует рассмотреть этого таинственного шейха. Алан провел нас по узкой цветочной аллее, и мы оказались у широкой мраморной лестницы. Поднявшись по ней, очутились в величественном зеркальном холле, где нас встречала темноглазая женщина средних лет. Она казалась горделивой и неприступной. Ее красота отдавала надменной холодностью. Узкое лицо, нахмуренные брови и лоб, недовольно поджатые губы, пронзительный взгляд черных глаз. На незнакомке сверкали множественные украшения, а тонкий золотой венец на голове указывал на ее высокое положение. Наш сопровождающий низко поклонился и прошелестел. «Долгих вам лет, моя госпожа!» В его голосе звенело неподдельное уважение и почитание. «Рада тебя видеть, Алан. Как поживаешь?» «Все в порядке, моя госпожа. Я привез правителю подарок. Двух девушек в его гарем. Надеюсь, они ему понравятся». Незнакомка окинула нас пристальным взглядом, потом бесцеремонно подняла сначала мою вуаль, тщательно вглядываясь в лицо. Затем посмотрела на Веру и прокомментировала. «Красивые, ты молодец. Все условия соблюдены». «Да, моя госпожа, на обеих девушках есть метка, указанная жрецом. Можете удостовериться в этом сами». Прежде чем я успела опомниться, незнакомка положила руку мне на плечо и, закрыв глаза, к чему-то некоторое время прислушивалась. Затем то же самое проделала с моей подругой и сообщила. «Да, действительно, в них чувствуется сила огня. Они подходят». И тут я не выдержала. «Алан, может, ты хоть сейчас объяснишь, какие такие на нас метки? Или так и будешь продолжать молчать?» «Понимаешь, не каждая девушка подойдет правителю Ферхату, а лишь та, в ком есть огненная магия. В твоем мире ее почти не осталось, но в некоторых чувствуются спящие гены. И у тебя, и у Веры они есть. Кто-то из ваших далеких предков был покорителем огня, сильным магом. Именно поэтому вы здесь. И как ты это определил?» прорычала Вера, багровея от злости, зная подругу, понимала, что еще чуть-чуть, и она взорвется. С помощью этого Алан показал на перстень на своей руке. Когда поблизости находится кто-то, обладающий магией огня, в камне появляются всполохи, вот как сейчас. И я действительно увидела в темном камне янтарные блики, невольно вздрогнула. Уж очень это напоминало мне отрывки из сегодняшнего сна. Я даже не думал, что так повезет. Две девушки сразу и обе носительницы спящих генов. признался Алан. «Нас свела сама судьба». «Ну ты и гад!» — в сердцах вымолвила я. Еще какой!» поддержала меня Вера. «Хватит пререкаться», строго сказала незнакомка. «Я мать правителя Ферхата, госпожа Умида. Гарем подчиняется мне. Все понятно?» «Да», — Твердо произнесла я, уже понимая, что с мамашей шейха может возникнуть немало проблем. «Замечательно». Она хлопнула в ладоши, Двери в один из залов распахнулись и в фойе внесли огромный сундук, инкрустированный драгоценными камнями. «Алан, это тебе за усердие. Рад вам служить, моя госпожа». Он низко поклонился и протянул ей два свитка. Договора девушек. Умида кивнула, и Алан величественно направился к двери, а слуги молча понесли подарок вслед за ним. «Я правильно поняла, что этот аферист нас продал?» «Не совсем так», — покачала головой Умида. Я вам все объясню позже, после церемонии представления. А сейчас запомните. Заходите в зал, идете по дорожке, когда стигнете трона, опускаетесь на колени, поднимаете платки с лица и низко кланяетесь. Затем отходите в сторону и садитесь на одну из свободных подушек. «Не буду я вставать на колени!» — возмутилась Вера. «Еще чего не хватало! Совсем ополоумели!» «А придется!» — Умида показала на свитке в своих руках. Вы подписали контракт и согласились на предложенные условия. А потом ничего унизительного в этом нет. Всего лишь дань традициям. Так что решайте сами. Или вы выполняете то, что скажут, или сейчас же слуги выставят вас за пределы дворца и будете свой нрав демонстрировать в пустыне. Мы согласны, — выпалила я, хватая подругу за руку. Куда идти? Это уже лучше. Следуйте за мной. Верка, не дури, — шепнула я подруге. «Не надо начинать скандал. Давай пока прикинемся послушными и осмотримся. А там решим, что делать». «Ты права», — Вера вздохнула и задумчиво произнесла. «Интересно, а сколько девушек в гареме этого царька? Сейчас увидим».